Однако осуждение романиста не только не уронило его в глазах читателей, но, напротив, лишь привлекло новых и принесло ему истинную славу. Прежде Гюстав был всего лишь известным писателем, теперь же сделался знаменитым. Обрадованный этим Дюмаф призадумался, а не следует ли ему самому тоже напроситься на какой-нибудь шумный судебный процесс ради того, чтобы вернуть благосклонность публики. Все это выставляло власть в смешном и унизительном виде, казалось теперь ему полезным для той битвы, которую вел он сам. Обреченный на жизнь лицом к лицу со сворой привилегированных, закосневших в эгоизме и лицемерии собратьев, он с каждым месяцем чувствовал себя все ближе к Гюго. И не решаясь присоединиться к первому бунтарю на его скале, он думал о том, что многие люди, многие его соотечественники – Были бы счастливы видеть двух величайших писателей, братские, объединившимися хотя бы на несколько дней, чтобы бросить миру как вызов свой отказ признать диктатуру. Да, да, именно вызов. И впрямь какой вызов власти был бы брошен, если бы удалось устроить в Англии эту нашу встречу, встречу двух священных чудовищ. Предлог для поездки нашелся быстро. Вскоре в Великобритании должны были состояться выборы, и «Ля искала журналиста с громким именем, который мог бы написать отчет о событиях для ее читателей. Дюма, не моргнув глазом, предложил редакции свои услуги, и его предложение было принято. 27 марта 1857 года он выехал в Лондон. Стоя на палубе корабля, чьи колеса взрывали лопастями воду, Александр наслаждался двойной радостью — отмщения и избавления. Разумеется, Дюма не предполагал, подобно Гюго, отрезать себя от родины, чью политику осуждал. Но не мог же он не заметить, что тем не менее дышит, с тех пор, как оставив позади себя врагов из правительства, газет и салонов, устремился навстречу дружбе, несравненно свободнее. В конечном счете, думал путешественник, если он временно и покидает французов, то делает это исключительно ради того, чтобы вновь обрести вечную Францию. Глава четвертая. Русская интермедия. Как не подгоняла Александра нетерпение, как не хотелось ему побыстрее добраться до Гернси и поговорить с Виктором Гюго, о событиях, происходящих во Франции, он считал себя обязанным в качестве корреспондента газеты «Ля Пресс» прежде всего заняться английской политикой. Дело заключалось в том, что лорд Палмерстон, оказавшись в меньшинстве, распустил палату и снова созвал избирателей. И потому, словно бы вопреки закрепившейся за англичанами репутации флегматиков, в стране начались волнения. Едва приехав в Лондон, Дюма погрузился в бурные волны публичных собраний. Первый подсчет голосов его обрадовал, поскольку результаты, как ему показалось, свидетельствовали о высокой степени свободы совести у британских граждан. Тут в доказательство недоставало лишь избрания в Сити Лайонела Ротшильда, несмотря на его принадлежность к иудейской религии, которая помешала бы принести присягу на Библии. День за днем Александр добросовестно отправлял отчеты в редакцию своей газеты. Либеральное большинство откликнулось на призывы Палмерстона, и Дюма предвидел, что вскоре на него так и навалятся наиболее активные представители его клана. А значит, ему придется скакать галопом по пути прогресса. «Не знаю, имеет ли мои письма успех в Париже», — пишет он Эмилю де Жерардену. Но в Лондоне они, замечу мимоходом, имеют огромный успех. Все газеты их перепечатывают, а на дверях любой читальни можно увидеть объявление. Здесь читают письма Александра Дюма. «Таймс» оказал мне честь, предоставив свою первую полосу. Наконец, 4 апреля 1857 года Александр нашел возможность ускользнуть от журналистских обязанностей и сесть на корабль, идущий к Гернсе. Виктор Гюго ждал его, стоя на Малу, и, раскрыв навстречу объятия, волосы и бороду изгнанника трепал ветер. Прошло пять лет с того дня, как они расстались в другом порту, в Антверпене, и с тех пор, разделенное морем и туманом, часто думали друг о друге. Разлука, которая должна была бы отдалить этих собратьев по Перу, напротив, соединила их в своеобразном, наполовину литературном, наполовину политическом братстве. Гюго привел Дима в свое роскошное пиратское логово, от Вильхаус, выстроенное на вершине скалы. Работы были еще не совсем закончены. Но гость пришел в восхищение, представив себе, каким станет дом после того, как отделка будет завершена. Но и в таком незавершенном виде жилище Виктора оказалось непохожим ни на одно из тех, с какими Александру приходилось знакомиться в жизни. Ему показалось даже, будто он вошел в храм, но храм атеиста, с алтарями, превращенными в кровати, со средневековой мебелью, имеющей бесчисленные потайные ящики, с никуда не ведущими коридорами, с окнами, за которыми открывался морской простор. Все здесь было тяжеловесным, причудливым, если не бредовым, тревожащим воображение. Дюма прикинул, что эта лавка старьевщика должна была стоить целое состояние, и еще больше пожалел о том, что продал замок Монте-Кристо — созданы когда-то примерно в том же стиле.